Глава шестнадцатая «И всё-таки я бы приковала его для верности», – произнесла Арахна. «Ты уверен, Грей, даже если это Зигфрид?» «Что?» «Во-первых, он может быть не в себе. А во-вторых, он действительно Гранд-Легат. Со всеми вытекающими», – процедила одержимая, внимательно глядя на меня. «Действительный Гранд-Легат». Я не видел Зигфрида среди эмиссаров Звезды в видениях Прометея. О нём не упоминал Гранд-координатор. Ничего не говорил эфемер моего предшественника. Отследить историю присвоения звания невозможно. Однако по косвенным признакам, хроникам, боевым журналам и отдельным донесениям в архиве Стиллара вполне реально провести аналитику. Благодаря Мику я знал, что Зигфрид появился в городе гораздо позже Прометея. География обширная и смутная, изобилующая белыми пятнами. Либерия, Франкия, Арктида. Как Фенрир или Ястреб, Сигурд принадлежал к побратимам древнему братству Энков, позднее полностью вошедшему в Первый легион. В отдельных документах, где он упоминался, после позывного стояли аббревиатуры LS и LGS. Легат-стратег и Гранд-стратег. Это означало, что Сигурд Зигфрид не родился грант-легатом. И, скорее всего, не принадлежал к посланникам звезды. Вероятно, он сам, единственный из инков, вырвал высшее звание у системы Стеллара, каким-то образом заработав три красных звезды. Три красных тревоги. Сеятель, Альфа-Омега, Чёрная Королева. Или были ещё? В одиночку такое невозможно. Все операции проводил Первый Легион. Значит, ему активно помогали отдавали системные награды, продвигали, готовили в резерв. Зигфрид, что совершенно очевидно по его биографии, был креатурой Прометея, поэтому проблем с его лояльностью скорее всего не стоило опасаться. Однако существовала другая, гораздо более опасная угроза. Сигурд мог оказаться носителем скрытой вирусной директивы, подобной той, что выдал нам с Кастером гранд-координатор, заставив отправить ядро на звезду. Прометей и сам первый легион выполняли приказ командора Звезды по уничтожению Чёрной Луны. И он не мог не подстраховаться, когда дело касалось такой важной задачи. Скорее всего, все ключевые лидеры первого легиона сидели на крючке, от которого смогли избавиться только приняв Умбру. Однажды я уже попался в этот капкан. Второй раз рисковать не стоило. Разумные меры безопасности не помешают. Поэтому встречать Зигфрида будете вы. со всеми возможными предосторожностями. Можешь что-то сказать о нём? спросил я, смягчив командный тон. Я его не очень хорошо знала, ответила Арахна. Тогда энков было гораздо больше, чем сейчас, где и я, и лабораторные крысы, и где дракон. Зато я хорошо его помню, прогудел Каннибал. Мы сделаем всё как надо, Грей. В восстановленный криоцентр Митридата тут расположился наш основной штаб на многоугольнике. В котеле металлический стол с мёртвым носителем. Только что расконсервированным. Блестящая плёнка кривого состава покрывала обнажённое тело. Подходящий носитель был широкоплечим и крепким мужчиной. Судя по татуировке, одарённым легионером из Сайберии. С источником рацию, отвечающим за память, разум и мнемонические способности. Такой тип больше подходил техноманту, но также служил основой для редкого фенотипа воина-полководца. Источник был рекомендован калибрным, который каннибал аккуратно возложил на грудь покойника, скрестив руки на эфесе. Громадный клинок на треть превосходил длиной человека и каталку, и одержимому пришлось повозиться, чтобы он сохранил равновесие. Мы наблюдали за происходящим снаружи. Потоковая видеозапись шла с тридцатисекундной задержкой, чтобы в случае проблем Арахна смогла её прервать заранее. А криоцентр по мере возможности экранировали. Внимание, неожиданно сказала Арахна. Начинается. В Эфесе Калибурно что-то щёлкнуло, чуть слышно зашипело. Я ожидал увидеть чёрную лужицу умбры, но её не было. Из крохотного отверстия в пасти дракона вылетело анима. Совершенно обычное анима-инкарнатор стеллары. Сделало быстрый круг над нами, как будто оценивая обстановку, и без колебаний нырнуло в предоставленный носитель. Инкарнация Цвет кожи покойника неуловимо изменился, наливаясь жизнью. Дрогнули пальцы, скрещенные на рукояти техномеча. Открылись глаза. Оживший попытался поднять голову. Зашарил руками по столу, раскрыл рот, судорожно пытаясь вдохнуть. И сдавленно застонал. «По-мо-ги-те». Я сообразил, что не так. Огромный клинок на груди не давал ему дышать. Мужчина извивался под весом прижимающего его калибурна. Задыхаясь, он пытался приподнять рукоять, но ничего не получалось. Каннибал бросился на помощь, но она не понадобилась. Воскресший с огромным усилием всё-таки ухитрился сбросить с себя техномеч, сел на металлическом столе, со стоном повёл плечами. «Слабый, как котёнок», — выдохнул он, рассматривая скрюченные посиневшие пальцы. Затем поднял расфокусированный взгляд. Так, инкарнаторы. Давайте по порядку. Идентификация, синхронизация, тест. Есть немного азур. Канибал молча протянул ему сияющую батарейку азур-конденсатора. Мы стали невольными свидетелями улучшения его организма. На наших глазах Зигфрид неуловимо трансформировался. Чуть подрос, расширился в плечах. Тело и без того очень крепкого мужчины забугрилось выпуклой мускулатурой. Изменилась посадка головы, выражение лица, рисунок губ. И всё остальное тоже. В несколько мгновений и перед нами оказался совершенно другой человек. Так уже намного лучше, вздохнул он, критически ощупывая собственные мускулы. Благодарю вас за спасение. Остальные мои вещи тоже забрали, надеюсь. Мы на Митридате, верно? Одежда тут осталась какая-нибудь. Не очень удобно разговаривать на гэшом с дамой. Арахна демонстративно отвернулась. Лидия фон Край, с лёгкой улыбкой произнёс Зигфрид, натягивая комбинезон. Хорошо, что ты выжила, Эрлинг. Очень рад тебя видеть. Сколько лет у вас прошло? Арахна ответила, на лице воскресшего отразилось недоумение. Сколько? Темпоральное искажение? Ладно, разберёмся поотже. Кто ещё выжил? Где все остальные? Мёртвые, тихо ответила Арахна. Все мертвы, Сигурд. Из тех, кто пришёл с тобой на чёрную луну, выжила дюжина, а из тех, кого ты знал на земле, меньше сотни. Что? содрогнулся Зигфрид. Как это возможно? Это долгая история, Гранд Легат, сказал Канибал, протягивая ему серую пластинку инфора. Здесь краткая выжимка, ознакомься, чтобы не терять времени. Зигфрид взял информер, Замер, как будто отключившись. Его кагитор с бешеной скоростью обрабатывал данные и прокручивал видео. В общих чертах знакомя Гранд Легата с чередой событий, произошедших на Земле за время отсутствия. Предательство звезды, войны одержимых, клятва, город и совет архонтов, затем моё появление, мятеж, война со святыми и бродягами, шторм звезды и смерть Гранд Координатора, разрушение Куба и новый Тимус. И наконец наша повторная высадка на чёрную луну. С каждой минутой молчания он всё сильнее темнел, хмурился, меняясь в лице. На уровне нулевой эволюции эмоции у носителя очень хорошо передаются бессознательным языком тела. Гранд-делегату явно не нравилось то, что он узнавал. Наконец Зигфрид заговорил, тяжело роняя слова. Значит, мы проиграли. И это вторая попытка. Почему заблокированы в Окссети? Гранд Легат, мы должны убедиться, что начала Арахна, но воскресший прервал её властным жестом. Вы всё сделали правильно, Лидия, ты всегда была умницей. А я? Я сейчас в очень тяжёлой ситуации, на крючке. Даже отключение от Агитора не поможет, только глобальная очистка. Сигурд, мы очень хотим тебе помочь. Если говорить об ограничениях, связанных с кагетором, то их можно обойти, снова приняв нейтральную умбру, осторожно предложила Арахна. Каким образом ты от неё очистился? Нет, это ничего не решит. Просто другая сторона медали, пробормотал Зигфрид, сжав руками виски. Значит, что произошло с группой Сумрака, вам доподлинно неизвестно, но вы нашли его следы после разрушения кратера. Значит, нельзя исключать, что Он прервался и надолго задумался, как будто лихорадочно перебирая варианты. Хмурился, сжимал кулаки, потирал виски. Странная мимика, в ней читалась жажда жизни, надежда, суровая решимость и одновременно некая обречённость. Словно изгифред понял, что воскрешение не принесёт ему свободы. Я уже понимал, о чём он мучительно размышляет, перед каким страшным выбором стоит. Наши худшие подозрения, скорее всего, оправдались. но не мог командир Первого Легиона, координирующий всю его деятельность на Чёрной Луне, не знать о секретной директиве. Он тоже имел дубль директиву, которая вновь всплыла при освобождении от Умбры. Чёрное дело Гранд-Координатора продолжалось даже после его смерти. И теперь Зигфрид стал угрозой нашему походу. Дубль директива о взрыве Чёрной Луны может распространиться на нас. И остаётся гадать, только на лидеров или на всех инков без исключения. А учитывая то, что он грант-легат и может при необходимости приказывать к агиторам и создавать системные директивы в ядре, весь наш план может пойти прахом. Кастер тоже всё понял, тревожно взглянул на меня. Я покачал головой. Запись шла с отсрочкой воспроизведения, не прерывалась, не замыливалась. Значит, Арахна держала всё под контролем. Непосредственной опасности не было. Зигфрид заговорил через пару минут. Я принял решение. Сейчас тоже запишу кое-что сюда. Он показал инфор, сжимая его двумя пальцами. Первая предназначена для всех, вторая исключительно для наследника Прометея. Лидия, кое-части послания нужно отфильтровать, вырезав посторонние вокс-сигналы. Будет нейрозакладка, настроенная на систему Стеллара. Ты должна её найти и обезвредить. После этого послание не будет представлять опасностью для инкарнаторов Стеллара. А для тебя? Посмотрите запись, сказал Зигфрид. И вы всё поймёте. Говорит Зигфрид, действительный грант легат Стеллара. Всем, кто меня знал и помнит, Айва, инкарнаторы. Я тоже счастлив знать, что первый легион вернулся, чтобы закончить то, что не доделали мы. Это был просто голос. Новый голос у носителя аудиопослания. Запись видео заняла бы много времени, а Зигфрид торопился. Он говорил короткими рубленными фразами, в которых звенела командная сталь. Чётко, коротко, ясно, как будто заполнял боевой журнал первого легиона. Арахна уже почистила послание, поэтому некоторые эпизоды звучали смазанными. Однако в целом вся речь гранта легата сохранилась в первозданном виде. «Не будем терять времени. Вы и так знаете почти всё. Мы получили известие о прорыве и выдвинулись к разлому. Ронсевали благородство, три когорта инкарнаторов. Но они успели. Связь с буром и дозорной башней оборвалась. Из разлома выплеснулась волна. Никогда такую не видел». Зигфрид на мгновение замолчал, подбирая слова. «Проматерь всех бурь перемен. Там было перемешано всё. Материя, азур, тьма». И она пёрла на нас, мы ударили абсолютноми и всем, чем могли, пытаясь задержать. Бесполезно. Затем она дошла до нас, очень, очень быстро дошла. Благородство взорвалось сразу, никто не выжил. Ронсиваль разбился, пытаясь выйти из зоны выбросов. Мы развернулись около него, подняли щиты, заглянатели запитали алькольцо. Хотели просто продержаться, пока волна пройдёт, но ничего не вышло. Генераторы взорвались. Кольцо рухнуло, начался хаос. Азур твари были повсюду, окружили нас и прорвали оборону. Я приказал всем отступить на Ронсеваль. Зажёг световой маяк и вызвал огонь звезды по нашим координатам, чтобы отсечь фронт распространения прорыва. Другого выхода не было, и я надеялся прикрыть уцелевших драконьим крылом. Шансы выжить были даже под абсолютом, но вышло по-другому. Главная оказалась неоднородной, не просто мощная буря перемен, в ней появилась совершенно новая составляющая. Говоривший прервался, собираясь с мыслями. Они пожирали души, вместе с телами распадалась умбра, а они, мы как будто засасывала невидимая воронка. Это очень сложно объяснить, но она одновременно очищала нас, чистое дыхание грани, которое проникало сквозь мой щит. Материя растворялась, а души вытягивались из тел. «Хотел бы я забыть их крики!» Неожиданно вспыхнуло видео. Всего несколько секунд ослепительного прозрачно-лазурного свечения, падающие фигуры в древних доспехах, корчащиеся призрачные силуэты, исходящие из них. Кошмарное зрелище. Но я уже видел нечто очень похожее. В послании Прометея из «Черной Луны». Ту сцену с прощанием Первого Легиона и поглощением их душ. Отчего для во вспомнилось, что их тела тоже исчезали, шепеля лужицами умбры, а кричащие души втягивались в ослепительный свет, источником которого стал мой предшественник. И ещё, ургент, призрачный силуэт сферот в небесах, водоворот из сорванных душ, ещё не ставших его частью, то, что описывал Зигфрид, удивительно напоминало применение дара даат. Я тоже потерял носитель, выжил чудом. Когда сгорела умбра, в ней включился кагитор, синхронизированный с кагитором калиборна. Давным-давно я запрограммировал эту связку на спасение Анимы в момент смертельной опасности. Функция последнего шанса. В тоне Зигфрида прозвучала ирония. Сработало. Мой пожиратель душ был слабее, но ближе. Он забрал мою душу первым. Так моя очищенная от умбры Анима оказалась в Анимариуме меча. После того, как всё закончилось, я выходил наружу, пытался найти носитель, но в ближайшем радиусе все тела были уничтожены, так как они не способны выжить на чёрной луне. Принял решение уйти в стазис, надеялся, что Аронсеваль кто-то обнаружит. Так и случилось, хотя ждать пришлось сотню лет. Для меня прошло гораздо меньше. Темпоральные изменения зафиксированы в отдельном файле, который я прикладываю к этому докладу. Он замолчал на полусловие, но через пару секунд продолжил. «Теперь идём дальше. Я с помощью Кагитора проанализировал имеющуюся у вас информацию и хочу заполнить часть белых пятен. Отвечу на очевидные вопросы. Некоторые секреты уже утратили смысл. Первое... Да, Прометей тоже был с нами на Чёрной Луне. Знали об этом всего несколько инков, и я был в их числе». Он выполнял секретную миссию, к которой нельзя было привлекать внимание. Прометей модифицировал внешность и с помощью системы Стеллара изменил свой позывной и статус. Здесь он был известен как Хронист, техномант из группы Сумрака. Выжившие наверняка помнят его. Опять лёгкая ирония в голосе. «Значит, Хронист. Третий, самый незаметный член команды Сумрака и был личиной моего предшественника». Он упоминался в хрониках одержимых, но всегда вскользь, мельком. И теперь стало понятно почему. Второе. Решение об эвакуации гарнизона многоугольника принял Феникс. Возможно, в той ситуации оно было абсолютно оправданным. Феникс знал о наших конечных целях и действовал согласно важнейшим директивам. Я не вижу вины отступивших. Виною всему предательская политика Звезды. То, что виновник наказан, Одно из немногих хороших известий. К сожалению, оно не решает некоторых проблем. И третье, последнее. Третье последнее предназначалось только для моих глаз. Голос Зигфрида изменился, как будто слегка смягчился. Так младшие обращаются к старшим, и в его устах это звучало необычно. Прометей, я не знаю тебя после обнуления. Но буду говорить так, будто ты мой старый друг. Я не знаю, что ты задумал и зачем вернулся, и я не знаю, к чему это приведёт. Но я всегда тебе верил и должен помочь. Поэтому расскажу то, что считаю самым важным. А дальше ты распорядишься информацией по своему разумению. Думаю, ты уже понял, что буря перемен, но уничтожившая первый легион, не была обычным прорывом. Она вырвалась из глубинок колодца. а туда незадолго до инцидента. Спустилась экспедиция «Сумрака», и ты был в их числе. Помнишь Альфа-Омегу, Красную битву? Не знаю, помнишь ли, но я уже видел такое. Да и ты сам, если данные об инфоре не лгут, был рождён во время подобной процедуры. Совпадений не бывает. Я не верю, что ты хотел нас погубить. Значит, рассчитывал таким образом спасти? Думаю, большинство душ инков, сформировавших твое сферу от, было поглощено именно в тот момент. Экспедиция колодца к гарнизону на дозорные башни Бура. Мои люди сранцевалие благородство. Если у тебя есть такая возможность, проверь по именам и сигнам. Необходимые списки я прилагаю отдельным файлом. Теперь перейдём к сути. Помимо очевидной цели поиск способов ликвидации и непосредственной ликвидации угрозы Чёрной Луны, Первый Легион во время осады выполнял несколько секретных миссий. Основная цель — разведка внутренних экстрамерностей и поиск управляющего центра Чёрной Луны. Места, откуда выползают эти чёртовые эффекторы. Надеюсь, вы его нашли, и ты очистил его от тьмы. Ничем иным тот прорыв объяснить невозможно. В любом случае, это очень важная работа, которая не должна пропасть. Мы тщательно изучили разлом. Смотри. В темноте вспыхнула голограмма Чёрной Луны. Подобное демонстрировала Арахна, но у неё не имелось подробнейшей трёхмерной проекции разлома на сотни миль в глубину, со всеми складками рельефа, отмеченными входами в экстрамерные полости и, самое главное, схемой самих лабиринтов. Зигфрид увеличил масштаб. Я увидел запутанные ходы, похожие на множество перевёрнутых, разветвлённых деревьев, где каждая веточка подземный тоннель, а листик Огромный экстрамерный грот. Деревья пересекались, переплетались, переходили друг в друга, образуя жуткий клубок такой сложности, что разобраться в его хитросплетении не представлялось возможным. И всё-таки становилось очевидным, что они сходятся возле некоего смутного центра. А ближайший вход находится в разломе, в развороченной дыре колодца. Это было известно и так, но карта А значит, разведанные поисковыми экспедициями маршрут был невероятно ценным приобретением. Это ещё не всё, добавил Зигфрид. Возможно, ты знаешь и так, но согласно секретной директиве гранд-координатора, мы должны были заложить в разломе абсолют заряды по определённой схеме, так чтобы их одновременная активация привела к необратимой тектонической катастрофе. Согласно прогнозам, чёрная луна от взрыва расколется на несколько частей. Что произойдёт с Землёй, когда осколки сойдут с орбиты, должно быть понятно. В лучшем случае это повторение импакта. Худшим — полное уничтожение всего живого на Земле. На голограмме вспыхнули зелёные звёздочки. Шесть штук в разных местах разлома, спрятанные туда, куда добраться человеку казалось невозможным. Как они доставляли их туда? Бурили шурфы с помощью Мидгардов? В любом случае, это адская работа. Закладка этих зарядов и была секретной миссией Прометея, продолжил Зигфрид. Выбора не имелось. Нейтральная Умбра появилась много позже, а директива Гранд-координатора беспощадна. Это причина того, что нам с тобой не суждено поговорить вживую. Тот, кто узнает об этом приказе или имеет к нему отношение, получает дублирующую директиву либо обнуляется. Я отключил Кагитора. Люди почистят вирусные закладки. Но при первой синхронизации с системой Стеллара, при моём контакте с любым из вас, она активируется. Способы стереть её нет, а Умбру я использовать не буду, потому что не доверяю Сумурку. Ты должен знать, что он никогда не входил в структуры Первого легиона и вообще не принадлежал к системе Стеллара. Его первостепенной целью было изучение первородного ксеноцита и о матрицы эффекторов. Для создания на основе тьмы система, замещающая адаптивный интерфейс Стеллары, существовала и приводила в исполнение его план по инфицированию Умбры и всех инкарнаторов Стеллары. Это позволило нам саботировать директивы звезды. Однако никто, кроме самого Сумрака, не знает, что именно он прописал в алгоритмах созданной им сети, да и чем они управляются. В общем-то должен понимать, что Умбра может оказаться такой же ловушкой, как и система Стеллары. Только выдавать директивы будет другой хозяин. Помнишь, ты говорил мне, что не стоит быть собачкой на поводке. Поэтому, если у вас есть запас носителей, есть доступ к ядру Стёлары и контроль над ним, попробуйте пройти на грани. Теперь это твой долг. А со мной? Со мной всё просто. Я, Зигфрид, проиграл эту партию. Мой первый легион уничтожен. Всех, кого я знал и любил, уже нет. "Но я когда-то поклялись защищать людей, и я не хочу быть причиной гибели земли. Раз уж Прометей не нашёл другого выхода, мне остаётся только последовать его примеру. Я ведь не уйду за грань острова Фатида, пока мы не доведём дело до конца. Надеюсь, ещё пригожусь первому легиону." Повисла недолгая пауза. Всплыло напряжённое лицо Зигфрида. По губам я прочёл Вернее угадал содержание команды, отданной им своему кагитору, ведь я знал её наизусть. Он решил обнулить себя, как это сделал Прометей, чтобы избавиться от заноза дубль-директивы гранд-координатора, сам, не дожидаясь, пока это придётся сделать мне. И оставалось только гадать, чего ему стоило это решение. Приказываю произвести полную необратимую очистку памяти, стереть все идентификационные данные обнулить звание и награды, по окончании привести нейросеть в состояние предстартовой активации. Интерлюдия. Альденка 4. Чёрное небо, усыпанное звёздами, бело-голубая полусфера Земли, неохотно заползающая за изломанный горизонт. Альденка провожала её взглядом, пытаясь представить Что же там сейчас происходит, и что будет без них, без инкарнаторов? Она почти не знала Землю, только Тимус и немного Неолиберти. Однако предыдущая инкарнация очень хорошо наследила за них обеих. Как и у многих других о кошмарных фактах старой биографии, не хотелось даже вспоминать. Наверное, и к лучшему, что все инкарнаторы покинули планету. Чем меньше их среди людей, тем ниже вероятность, что история может повториться. «Опять ворон считаешь?» — раздался в личном субвокале на смешливый голос ярости. «Если бы тут были вороны!» — вздохнула льдинка, глядя на зловещее голубое сияние, сочащееся из разломов чёрной равнины. Их пост находился на гребне стены. Боевое дежурство, наблюдение и охрана защитного периметра многоугольника. Считалось, что группы инков, распределённые по стенам, должны предотвратить проникновение от сущностей — ей в случае внезапной атаки оказать первый отпор врагу. Но, по правде говоря, Эльдинка не видела в этом особого смысла. За 8 часов их не беспокоил ни один войд. При зачистке базы твари распугали на милю вокруг. Даже окрестности казались абсолютно безжизненными. Слушай, подруга, а ты думала, как нас будут вывозить отсюда на землю? После всего, если получится. Но, ну, наверное, есть какой-то план, нерешительно протянула Эльдинка. обводя взглядом многоугольник и чёрные громады звездолётов. Востановят корабли. Ярость насмешливо фыркнула. Я тут пообщалась с лордом, а он с парочкой техномантов. Говорят, о страфатида. Все корабли мертвы. Даже первый легион не смог. А мы починим? Мостище разбился, его тоже нельзя восстановить. Вот ты думай, что будет дальше. Никто не обещал, что мы вернёмся, ответила Лдинка. Ага, великая миссия, всё такое. Однако все надеялись Таня. Ярость слегка понизила голос. А теперь и не знаю, вернёмся ли вообще. Я уверена, что всё будет хорошо, ответила Лдинка. Благодаря ментальному восприятию ощутила, что непреклонность звучащая в её нежном голосе, неожиданно изгнала из подруги неопределённость. Тебе верю. Ты у нас не такая, как все, усмехнулась Ярость. Кстати, о необычности. Ты ещё не пробовала присниться кое-кому? Эльдинка ещё раз взглянула в сторону Земли и тихо сказала. «Пробовала. Пока ничего не получается. Я ещё попытаюсь после второй эволюции. Всё жду, что пришлют рекомендованный фенотип, но Арахни кажется не до меня. Смотри, кого это к нам несёт?» К их участку шипя сервоприводами. Приближался Зевс. Голова альфа-механоида возвышалась над верхней кромкой стены. Эльдинка непроизвольно вздрогнула. «Эльдинка» когда по ней пробежал зловещий багровый луч сканирующих окуляров. Пилот внутри явно привыкал к управлению. На ходу подпрыгивал, садился, выдвигал плазменный клинок и проделывал им разнообразные движения. На тусклой броне древнего механоида ббелели три снежинки, символ дома Винтер, погибшего клана инкарнаторов, которые вместе со своими смертными потомками когда-то сформировали одну из когорт Первого Легиона. Техноманты Гнозиса почти сутки возились с брошенными Зевсами, но ухитрились оживить четыре экземпляра. Они относились к невоспроизводимым технологиям и считались одними из наиболее опасных боевых машин Утопии, во что легко верилось, видя грозную грацию огромного человекообразного механоида. Зевс прошёл мимо, а следом за ним, хрустя осколками изменённой материи, резво подкатил квадратный мекадо. С него спрыгивало новая дюжина бойцов. Голос Тихова в субвокале оповестил: "Оздаём посты, смена". Наконец-то. Меня тех пришла группа Лотос и Ярость с Ольденкой. Поспешно заняли место на наклонной броне танка, рядом с остальными инками своей звезды. 8 часов дежурства прошли без потерь и происшествий. Чего же ещё желать? На гугольник базы с обширной территорией Микаду покатил их мимо наблюдательных вышек с многоствольными гаусс-турелями. мимо приёмной станции пути и ангаров в чреве Глории, где техноманты день и ночь возились с техникой первого легиона, мимо поворотных платформ противометеоритных орудий и рядов мекада, меченных странной алой звездой. Всюду копошились человеческие фигурки, в небе постоянно проносились венгеры, работали подъёмные механизмы, сновала техника. Эта лихорадочная суета радовала Лединку, потому что внушала надежду. Она вертела головой во все стороны, мысленно радуясь предстоящему отдыху: снять кидо, вдохнуть настоящего воздуха, войти в очествитель, съесть свой рацион, 4 часа спать, попробовать приснится о жогу. Она улыбнулась. Мысль была очень приятной. Однако её ждал неожиданный сюрприз. В интерфейсе вспыхнул личный приказ: немедленно прибыть на Митридат в командный центр. Скорее всего, её вызывала Арахна. Леденка, единственная из звёздей, ещё не прошла вторую эволюцию. Тихий уже начинал ворчать. Леденка побаивалась одержимую со времён Тимуса. Ни грамма доброты и сочувствия. Арахна всегда была беспощадна к тем, кто не справлялся. Ничего хорошего от неё Леденка не ждала, поэтому немного расслабилась, когда её проводили в метком к совершенно другой заклинательнице Церцее. Она тоже вела в Тимузе некоторые занятия и была намного приятнее. Хотя характером любого инкарнатора можно поцарапать алмаз. «Здравствуй, Луиза», — сказала темноволосая заклинательница. Они на мгновение сцепились пси-восприятием. Церцея тоже была менталистом, и при том гораздо более мощным. Она прекрасно контролировала свои эмоции, но льдинка всё равно ощутила некую неприязнь и странные чувства, которые пока не могла идентифицировать. «Луиза». Она вздрогнула от незнакомого имени. Но ничего не сказала. «Мы давно не виделись», — продолжила Церцея. «После Тимуса у тебя изменился носитель. Необходимо проверить фенотип. Раздевайся. Пожалуйста, встань в круг». Процедура была знакома ещё по Тимусу. Обнажённая льдинка поёжилась, пока по ней бежали сканирующий луч Азур-детектора и одновременно внимательный взгляд Церцеи в А-диапазоне. Льдинка знала, что она там видит. скрывать ей было нечего заклинатель духа первая эволюция три геномных модификации три о способности ее необычного источника и почти все абсолютно бесполезные погружение в грезы 5 базовая ветвь ее странной энергии позволяющие развивать остальные и напрямую влияющие на их радиус и силу они романтия 3 способность искать находить и входить в чужие сны доминация 2 Способность влиять на чужой разум во сне, перехватывая управление над телом. Подобных не было ни у кого. Эльдинка перерыла весь доступный архив Стилара и не нашла, хотя схожие о способностях попадались у псиоников и заклинателей менталистов. Физическое развитие 5 из 6 по шкале Айса. Практически идеал, проговорила Церцея, осматривая её. Видимо, Хазур мута оценят. Рисунок источника стандартный для первой эволюции. Форма анимы очень необычная. Тип энергии уникален и зафиксирован архивом лишь единожды. Сколько радиусов твоих снов? Не знаю, мем, застенчиво ответила Эльдинка, обнимая плечо руками. Я не экспериментировала особо. Человек может быть далеко, но я должна примерно знать, кто он и где он. На мире кольца ты использовала эти способности в виде анимы. Каким образом? спросила Церцея. Для меня нет разницы, воплоти я или нет. Даже лучше, когда нет, застенчиво призналась Лединка. Когда я начинаю грезить, я всё равно выхожу из тела. Так, этой сейчас можешь применять все свои способности даже в виде анимы? уточнила Церцея. Не все, мам, только те, что связаны с источником. Но на мере кольца связь с источником твоего носителя была оборвана. Получается, порог Азур и а способности не обнулились? Ольденко помолчала, собираясь с мыслями. Они входили на пограничную территорию. То, что с ней происходило, то, что она собой представляла, отличие от остальных пугало саму Ольденку, а инки с отклонениями от нормы пропадали в тему себе бесследно. "Прошу тебя, не бойся". Серцее накрыло её ладонь своей и тепло улыбнулось. Вернее, попыталось тепло улыбнуться. В глубине глаз всё равно стоял лёд. "Тебя ничего не угрожает". «Мы не в Тимусе. Отбор давно закончен. Ты приняла присягу Первого Легиона. А он своих не бросает, даже на Чёрной Луне». «Понимаете, мэм», — сказала льдинка, словно бросаясь в омут. «Тогда ведь у меня было другое тело и другой тип источника. Вообще другие оспособности. Но я уже умел и снится». «Каким образом? Без помощи интерфейса Стеллара?» Глаза Церцеи расширились от удивления. Да. Просто так вышло, беспомощно пожала плечами Лединка. Захотела, и получилось. Ещё в темусе получалось. И на мери кольце у меня не было о ней романтий. Я просто делала и всё. Значит, эти способности появились в интерфейсе после инкарнации в носителя, который ты получила от кошек, уточнила Церцея, поймав мысль на лету. Всё верно. «Да, мне кажется, они связаны с типом источника», — призналась льдинка. «Я читала архив. Такой же был у...» Она замолчала, не решаясь произнести запретное имя. «Несомненно», — задумчивым тоном подтвердила Церцея. «Психометаболику тоже кошки тебе привили?» «Да, мэм», — по уставу ответила льдинка. «Этот геном уже был в теле». Получается, для инкарнации они дали тебе полноценного клона с тремя модификациями, продолжила допрос Церцея. Так? Да, мэм. Ментальное восприятие и призрачный венец тоже были имплантированы сразу. Но они Я знаю. Всё ясно, заключила Церцея. Одевайся, выходи, садись сюда. Буду откровенна с тобой, Луиза Шварц, начала она, усадив льдинку напротив. Прошу, не называйте меня так, мэм. Я никакая не Луиза. Меня зовут Ольдинка, неожиданно для самой себя прервала её девушка. Хорошо, Ольдинка, с удивлением ответила Церцея. Извини, я просто хочу объяснить тебе, в чём проблема. Готова слушать и не перебивать? Да, конечно, мам. Прошу прощения, просто я Ольдинка и больше не хочу быть никакой Луизой. Прекрасно тебя понимаю, кивнула Церцея. Есть одна проблема с твоим источником. Это уникальная разновидность ментальной энергии, развития и возможности, которые толком не изучены. Вообще не изучены, если честно. Поэтому никто не знает, что с тобой делать. Ты не вписываешься в боевые схемы первого легиона. Другому я бы порекомендовала просто подобрать носитель с другим типом источника, но смена носителя не поможет, перебила Лединка. Мой тип источника изменится при первой же эволюции, я читала. Да, я знаю. "Мы называем это аномальная анимификация", сказала Церцея, внимательно глядя на Лдинку. "В темусе её не обнаружили, смена носителя ничего не решит, только отсрочит проблему. Но в чём заключается проблема? Ведь я могу развивать свой дар и быть полезной первому легиону", почти крикнула Лдинка. "Мне просто нужно найти применение. Пожалуйста, не кричи, послушай меня. Ты в прошлом была очень сильной заклинательницей". Возможно, одной из сильнейших на земле. Но твои способности внушение и сны можно использовать как оружие только против людей и инкарнаторов Стеллары. Здесь же они практически бесполезны. Твари чёрной луны не видят снов, понимаешь? Поэтому развивать источник такого типа бессмысленно и даже опасно, очень опасно. Но есть же старые имки, у которых тоже Вы сами, Аленка не договорила. Они обе прекрасно знали, что большая часть стариков тоже не укладываются в заданные лекалы фенотипов. «Верно, есть. Но нас едва десятая часть, которая не играет главной роли», чуть улыбнулась Церцея. «У нас слаженные боевые группы. И многие, кстати, уже подогнали свои способности под требуемый формат. А с потерей носителей это неизбежно сделают все. Придётся. Запас земных геномов ограничен. Так что мне делать?» Не знаю, тяжело вздохнула Церцея. Сейчас не вижу ничего страшного, с тобой всё в порядке. Я бы попросила тебя пока ограничить своё развитие третьей эволюции и приходить ко мне после каждого обновления о способности на контроль. Постараемся вместе подумать, как избежать негативных последствий. Как я понимаю, сейчас ты уже на пороге второй эволюции. Да, мам, всё верно. Но мне нужны ещё геномы, а мне их никто не выдаёт. Я знаю, поэтому и вызвала тебя, спокойно ответила Церцея. Я сейчас дам тебе три генома. Хотела дать ещё вегетатику, но твоя психометаболика намного лучше. Это вообще золотой геном. В общем, два стандартных для фенотипа заклинателя просто закроют бреши, а третий из моих личных запасов. Пожалуйста, используй их с умом. Приняв синие искорки геномов, девушка вновь ощутила тень странной эмоции Церцеи и наконец-то опознала её. Страх Цорца её боялась, хоть тщательно пыталась скрывать свои чувства. И совершенно неожиданно это не расстроило, а разозлило Лдинку. В неё никто не верил, её опасались, но Астрофатида она всем докажет, что не напрасно вступила в первый легион. Пока возвращалась в жилой модуль, девушка тщательно ознакомилась с новыми модификациями. Две хорошо знакомые В процессе зачистки многоугольника Инки значительно пополнили запас геномов осущностей, и ей наконец-то что-то досталось из общего котла. Небог весть что, но Лдинка не собиралась привередничать. Псионический укол распространённая боевая способность ментального плана, направленная против осущностей, и стандартная телекинетика дистанционное манипулирование предметами с помощью аэнергии. Тем не менее, Лдинка преоб(@" обе модификации рабочие и помогут ей принести немало пользы своей звезде. А вот третья о способность из личных запасов Церцеи называлась Азурвосприятие и была многогранным, завязанным на силу источника расширением восприятия, позволяющим видеть азур, работать с азур и манипулировать а энергией в адаптивном режиме. В стратегии первого легиона выделяли три основных фенотипа заклинателей: Первый, с боевым разрушающим типом энергии, выступал мощнейшим орудием команды. Мог работать точечно и по площадям, нанося огромный азурический урон. Особенно ценились источники Ра, Игни, Аэро. Второй тип защитник и целитель, поддерживающий живых и поднимающий павших. Ключевая, едва ли не самая ценная фигура любой звезды. Гэльденко уже убедил, что живучесть команды в несколько раз выше, когда такой инкарнатор есть во второй линии. Е третий фенотип менталист, призыватель духов, мастер телепатии и психокинеза. Она знавала одного такого заклинателя, почти достигшего апогея Гланя, заклинателя душ с мира кольца. Судя по набору геномов, Лединку пытались поставить в этот ряд. Своеобразный источник Лединки, конечно, не позволял развиться в полноценного душелова. Однако с таким набором она уже могла выполнять ряд важных функций. вливать свою а-энергию в общие азур-конструкции, обнаруживать и отпугивать а-существ, а также использовать телекинетические трюки. Например, оттолкнуть врага, швырнуть в него глыбы изменённой материи, остановить летящий в товарища костяной шип. Внутри экстромерной казармы уже все спали. Проделав гигиенические процедуры и перекусив, льдинка отыскала койку. Ей досталось место на верхнем ярусе над яростью. Гера ослабилась, приказав нейросети приступить ко второй эволюции духа. Фред, её немногословный кагитор, принялся за дело. Внимание, вы прошли эволюцию 2. Сформированы меридианы. Внимание, возможно усиление до источника 15. Внимание, возможно повышение о способностей источника до 9-го ранга. Количество ДНК слотов для имплантации увеличено до 12. Внимание! В связи с усложнением строения носителя стоимость инкарнации теперь составляет 25 тысяч азур. Геномов у льдинки больше не имелось. Фред влил пять нейросфер в разветвление и ещё пять в меридианы, благо с азур тут не было никаких проблем, и начал открывать новые способности источника. Погружение в грёзы на шестом ранге стало искусством грёз. В изменившемся описании говорилось, что Та способность помогает концентрировать либрас-энергию, позволяющую входить в чужие сны и изменять их. Навенка была всего одна, и называлась она весьма интригующе Врата сновидений. Описание не особенно объясняло суть. С помощью некоего онтологического астрала Нафтинга предлагалось войти в некое либрас-пространство. Лендинка вложила трениея сферы, и врата стали дорогой сновидений. которые можно было отыскать и перемещаться по ним, используя искусство грёз. Девушка закрыла глаза, активируя свой источник. Грёзы и сны, сны и грёзы. Как всегда, она без труда покинула тело, замисла над ним незримое и неосязаемое. Спящая лединка была чуда как хороша: волна светлых волос, правильные черты лица, безмятежная улыбка на приоткрытых пухлых губах. Она казалась счастливой. Но любоваться было некогда. Открывшиеся дороги сновидений окутали всё пространство мерцающим туманом, погружая в очень странное пространство. На мгновение Эледенка растерялась. Что делать? Как тут ориентироваться? Но ответ пришёл сразу же: найти им, мыслить, думать, грезить. Она вспомнила Ожога, его лицо, его руки, его хитрую и одновременно необъяснимо притягательную улыбку. Потом то ощущение тёплой близости и единства, которое всегда окутывало рядом с ним. Он чувствовал то же самое с их самой первой встречи в Темусе, хотя на самом деле она была далеко не первой. Они были половинками одного целого, и оба знали это. Не на уровне фактов, на уровне подсознательной связи, крепкой настолько, что Эльдинка не могла представить силы, способные её оборвать. И увидела его, совсем близко. Другое, но ещё более знакомое лицо — странная обстановка, расплывающаяся в тумане. Она коснулась его о нейромантией, и ожог тоже погрузился в грёзы. Увидел её, осознал, почувствовал. Льдинка улыбнулась тёплыми волнами эмпатии и начала сниться ему. Олег Рашидов рывком поднялся с капитанского кресла Гедеона, протёр глаза. Снаведение нахлынувшей с невероятной силой ушло, оставив после себя яркий отпечаток. Что ж, теперь он хотя бы знал, что Эльденка жива, знал, что с ней, где она находится. Она сумела пройти сквозь азур-завес у чёрной луны, проникнуть под защитную альсферу ковчега, и ни один индикатор даже не мигкнул об азур-угрозе. Он знал, как и почему это возможно. Злость накатила жгучей волной. Грай не выполнил своего обещания, и неважно, что послужило тому причиной. После нескольких секунд кипения неизбежная пляска гормонов человеческого тела, Олег заставил себя успокоиться, вновь сел, сосредоточился на проблеме. Эмоции тут не помогут. Но если первый легион не выполнил свою часть сделки, он тоже может не выполнять свою. Приказываю начать пробуждение дежурной смены экипажа. Спокойным голосом приказал он корабельному агитору. Сколько времени это займёт, включая адаптацию? Получив ответ, Олег Рашидов кивнул, прищурился, глядя на голографическую проекцию солнечной системы, вернее, на один из её объектов, вращающийся вокруг третьей планеты, и отдал ещё одну команду. Приказываю рассчитать и произвести корректировку курса.